Глава четвертая. Ее реакция была мгновенной. Подхватив с пола свечу, она вернула ее на прежнее место. Потом усмехнулась. Все могло закончиться гораздо хуже. Да уж, бога ради, будь осторожнее, сказал Бенедикт, еще не успев оправиться от испуга. И знаешь, продолжила она, будто ничего не случилось, мне кажется, он был виновен. Виновен? «Да, в колдовстве. Ну, я не говорю, что его надо было сжигать на костре, но чем-то подобным он явно занимался. Я немного изучала эту тему, магические знаки и все такое. Меня это увлекло». «Серьезно? Тебя увлекла дьявольщина?» «Понимаешь, я думаю, что это у меня в крови, в генах». «Что, колдовство у тебя в крови?» Едва веря своим ушам, спросил Бенедикт. «Ну да, колдовство». «Скажи мне, что ты шутишь. Бенни такими вещами не шутит. Я даже немного экспериментировала. Это так захватывает». Она легонько толкнула его локтем. «С чем ты экспериментировала?» «С колдовством». И она шутливо добавила. «Как, по-твоему, мне удалось заманить тебя в свои сети?» «Прекрати. Верить или нет, твое дело». «Я с трудом верю, что нахожусь здесь с тобой», — она рассмеялась. «Не выпить ли нам по глотку?» Бутылка красного вина все еще стояла нетронутой возле свечи, а рядом с ней два бокала. «Не хочу вылезать из-под одеяла. Я до сих пор не согрелся». «Не согрелся?» — и она добавила, будто дразня Бенедикта. «А не испугался ли ты?» Он молчал. «Значит, все-таки испугался?» «Разумеется, нет!» — он поближе придвинулся к ней, чувствуя исходящее от ее тела тепло. «Бояться нечего. Пока горит свеча, он не издаст ни звука. А вот в темноте, Бенни...» С этими словами она протянула руку к свече, потушила пламя пальцами, а потом снова повернулась к Бенедикту и нежно поцеловала его в губы.